Часть вторая. Я спрашиваю себя, что буду хулить завтра утром? Мечтаю об аполитичном юморе. Хотелось бы озвучить антиобзор. Текст настолько несуразный, не соответствующий ничему на свете, чтобы никто ничего не мог понять. Война юмора на франц публик сводит в борьбе неправых и левых. Здесь все левые а два других безнадежно оппозиционных друг другу лагеря – юмор ангажированный и юмор абсурдный. «Паяцы-инфо» против необходимой минуты господина Циклопеда. Примечание. Необходимая минута господина Циклопеда – французское юмористическое телешоу Жан-Луи Фурнье из 98 одноминутных эпизодов, созданное в 1982 году. Представленное комиком Пьером Депрожем, оно транслировалось с понедельника по пятницу в 20.30 на ФР3 в течение двух лет. Американский комик Дэвид Леттерман против британской комик-группы Монти Пайтон. Примечание. «Монти Пайтон» – комик-группа из Великобритании, состоявшая из шести человек. Благодаря своему новаторскому абсурдистскому юмору, участники «Монти Пайтон» находятся в числе самых влиятельных комиков всех времен. «Карикатуры Шарли Эбдо против рисунков из «Нью-Йоркер». Примечание. «The New Yorker» — американский еженедельник, публикующий репортажи, комментарии, критику, эссе, художественные произведения, сатиру и юмор, комиксы и поэзию. Номер выходит примерно раз в неделю и издается с 1925 года. Ян Бартес против Криса Эскера. Примечание. Крис Эскер родился в 1975 году. французский комик, радиоведущий и актер. Стефан Гийон против Джонатан Ламбера. Примечание. Стефан Гийон родился в 1963-м, французский актер, сценарист. Радольф Джонатан Ламбер родился в 1973-м, французский актер, радиоведущий, телеведущий и комик. Лоран Жера против Стефана де Гротта. Примечание. Ларан родился в 1967 французский парадист, комик, актер и сценарист. Он прославился своими ироническими подражаниями, политическим деятелям и знаменитостям из мира шоу-бизнеса и средств массовой информации. Стефан де Грот родился в 1966 бельгийский актер, режиссер и комик, бывший профессиональный автогонщик. Николя Кантелу против Франсуа Роллена. Примечание. Николя Кантелу родился в 1963 французский комик-актер-имперсонатор, то есть имитатор, постоянно создающий новые и новые образы на злобу дня. Франсуа ролен родился в 1953 французский комедийный и характерный актер, пародист, писатель и сценарист юмористических шоу на радио и телевидении комедийных сериалов и ситкомов. «Ле Гролан» или «Пальмат». Примечание. Грулан представляет собой набор передач, вращающихся вокруг вымышленной страны, придуманной в 1992 году командой Жюля Эдуара Мустика для нужд различных юмористических и развлекательных программ французского канала «Каналь Плю». Пьер Пальмат родился в 1968-м, французский актер и комик. «Выбирай свой лагерь, товарищ!» «Завтра утром я хочу смешить, не посылая никакого месседжа, не реагируя на актуальные новости. Мне остохренел сопротивленческий смех столь дорогой сердцу Жан-Мишеля Риба». Примечание. Жан-Мишель Риб родился в 1946 французский драматург, сценарист, театральный режиссер, кинорежиссер и актер. «Предпочитаю смех, который положил с прибором на весь мир». Ги Бедосу, пробующему осмеять власть, я предпочитаю Энди Кауфмана. Он дестабилизирует общественное устройство, клянча в прямом эфире деньги на лечение рака своей жены. Примечание. Ги Бедос. Родился в 1934 -м. французский комедийный актер, артист-мюзик-холла, сценарист, писатель, певец. Эндрю Джеффри Кауфман, года жизни 1949-1984, американский стендап-комик, шоумен, актер и артист Ревью. Сам Кауфман считал себя антикомиком или артистом абсурда и называл себя артистом, который танцует и поет. Существует фундаментальная разница между двумя категориями шутников – Первые хотят озвучить послание, вторые, как объяснил мне однажды Джонатан Эймс, автор телесериала «Скучно до смерти», говорят «Мое сообщение о том, что сообщения нет». Примечание. Джонатан Эймс родился в 1964 -м. Американский писатель, автор ряда романов и комических мемуаров. Создатель двух телесериалов «Скучно до смерти» и «Тупая речь». В конце 90-х и начале 2000-х годов был обозревателем New York Пресс и стал известен своими самоуничижительными рассказами о своих сексуальных злоключениях. Речь не про сатиру, а про уит, остроумие в британском духе, завезенная в XX веке на Манхэттен Дороти Паркер, Гарольдом Россом, Робертом Бенчли, Харпа Марксом, Солом Стейнбергом и Рос Част. Примечание. Дороти Паркер, урождённая Ротшильд, года жизни 1893 1967 американская писательница и поэтесса, известная своим едким юмором и проницательностью в отношении пороков городской жизни XX -го века. Гарольд Уоллес Росс. Годы жизни 1892-1951. Американский журналист основал журнал The New Yorker и стал его главным редактором. Он намеревался сделать журнал объективным и точным, обещал, что обеспечит полную правду без страха или пользы. Роберт Бенчли. «Годы жизни» – 1889-1945. Американский журналист, актер и сценарист был известен своим едким юмором. Работал для крупных журналов, таких как Vanity Fair и «За Нью-Йоркер». Адольф Артур Харпо Маркс. «Года жизни» – 1888-1964. Американский актер, комик, участник комик-группы «Братья Маркс». Сол Стейнберг. «Года жизни. 1914-1999. Американский художник-карикатурист, виртуозный рисовальщик. Знаменит в числе прочего сотрудничеством с ведущими иллюстрированными журналами США. Нью-Йоркер Харперс Базар себя характеризовал как писателя, который рисует». Розалинда Част родилась в 1954-м, карикатурист в журнале «The New Yorker». В 1978 году журнал принял одну из ее работ, и с тех пор их было издано более 800. В знак признания ее работы комик-альянс внесла Част в список 12 женщин, которые заслуживают пожизненного признания за свои достижения». Я люблю вневременные шутки на тему человеческой натуры, сегодняшнего утра, которые выйдут из моды в три часа дня. Вспоминаю «Насмешку» Патриса Леконта, фильм, сформулировавший проблему французов, 1780 год, «Двор Людовика XVI». Аристократ возвращается из Лондона и рассказывает в Версале, где в садах и парках посреди аккуратно подстриженных газонов звучат озорные и убийственно-коварные остроты. У них там есть одна вещь, которую они называют юмором. Придворные озадачены. У нас во Франции смех не метафизичен, как у англосаксов. Так почему же мы стремимся подражать им? Моя любимая шутка Боба Манковфа, он 20 лет был патроном рисовальщиков в «Нью-Йоркер», непереводимо «Мы с моим издателем не всегда находимся на одной волне». Я мечтаю о шестизначном авансе, а он отказывается читать мою рукопись. Вуди Аллен никогда не откликается на актуальные события. Как не превратиться в священника Дона Камилла в шансонье или имитатора? Примечание. Серия фильмов по книгам журналиста и писателя Джованни Гуарески. В деревне Долины По, где земля тверда и жизнь скудна, священник и мэр-коммунист борются за главенство над сообществом. Мэр желает создать народный дом, священник – город-сад для бедных. Политик и служитель Божий находятся в дружеско-вражеских отношениях, поскольку уважают друг друга по-человечески – но не могут принять иных убеждений. Некоторые из нас иногда бывают забавными, но мы, судя по всему, взаимозаменяемы, будто все окончили одну и ту же школу эффективного смеха. Скоро появится школа юмористов. Вот увидите, высшая коммерческая школа откроет специальное отделение – высшую комическую школу. В Канаде такая уже есть. В 1988 в Монреале была основана национальная школа юмора. Квебекцы всегда чуть впереди нас. Примечание. Национальная лига импровизации создана в 1977 году и готовит актеров и комиков для юмористических шоу, соединяющих театр импровизации с комедией. Национальная школа юмора создана в 1988 году, чтобы сформировать следующие поколения квебекских комиков. Ассоциация профессионалов промышленности юмора была создана в 1998 году и является главной организацией по движению и развитию культурного сектора юмора в Квебеке. «Пошлю-ка я им резюме. Может, возьмут меня на преподавательскую должность?»